Глава 14. последний из банды погибельцева. Два дня прошли в поисках маньяка по всему русскому Сахалину. Лыков в них не участвовал. Он разбирал архивы, сопоставлял, думал и заодно отдыхал. Из Владивостока ему переслали телеграмму от Белецкого. Директор департамента требовал скорейшего возвращения двух сыщиков в Петербург. А Алексей Николаевич был сторонником старого принципа. «Держи начальство в ежевых рукавицах». И поэтому отбил короткий ответ. «Дело вот-вот завершится, скоро будем». В действительности конец трудного дознания был неопределен. Зима, почти полное отсутствие дорог на острове, запуганность жителей – Нехватка секретной агентуры, спайка бывших каторжан. У Чимы, по догадкам сыщиков, оставалось еще около 10 тысяч рублей. Огромные деньги для здешних мест. Год можно прятаться, и еще хватит на выпивку с закуской. Статский советник сидел в теплом губернаторском доме и на правах старшего в команде думал. За удобство проживания приходилось платить, а именно выслушивать лечи хозяина и терпеть перепада его настроения. Сперва Григорьев заявился гостю в веселом расположении духа. Он принес бумагу и сказал, «Хотите посмеяться? Вот зачитываю рапорт полицейского стражника Тарасюка с сохранением орфографии». И забубнил нарочито чугунным голосом. «Прошу, ваше превосходительство, выдать мне леводверных патронов по возможности, так как во время командирования меня в селение Погеви, в то время у меня... Левольверных патронов малое количество состоялось. Почему я прошу выдать мне левольверных патронов?» «Какого? С такими служаками приходится иметь дело. Я распорядился, выдат ему двадцать пять штук». Через два часа губернатор снова пришел, но уже в дурном настроении. Он зло заговорил о Сахалине. «Проклятое место. Шестьсот верст с севера на юг, а везде одно и то же. Область. Смех один». По площади уезд, а по населению едва-едва волость. Девяти тысяч не наберется, если исключить автохтонные народы. А Карафута — шестьдесят тысяч жителей. Карафута — японское название Южного Сахалина. Собирают в год 8 миллионов рублей дохода. Пересчете на наши деньги. На одном только лесе. Все шпалы на железных дорогах Японии сделаны из сахалинского дерева. Рыбу вот никак не научится солить. Перерабатывают в дешевый тук когда научатся вообще озолотятся. А мы из Петербурга власти пытаются наладить здесь сельскохозяйственную колонизацию, когда нужно концессии развивать, промыслы. Но для этого необходимы рабочие руки. А где их взять? Переселенцы и рабочие не едут, а ждут манифеста, чтобы сбежать отсюда. Мой предшественник Валуев предлагал переименовать оставшуюся у нас полуострова в Невельский уезд и включить его во вновь в создаваемую Охотскую область чтобы само зловещее слово «Сахалин» исчезло с карты России. Да воспротился тогдашний генерал-губернатор Унтербергер. Он опасался, что, убрав старое название, мы тем самым навсегда закрепим потерю южной части острова для державы. И решили из этих соображений не менять. А что, есть возможность, по-вашему, когда-нибудь вернуть утраченное? Григорьев пожал плечами. — Когда-нибудь, при изменившихся обстоятельствах, почему бы нет? Только японцы без боя не отдадут. Придется опять воевать с ними. Надеюсь, тогда на наше место приедут другие люди, которые полюбят эти места. Ведь красивая природа, горы, тайга. И пошел и прочь. Но вдруг вернулся. Что еще хотел сказать? У японцев в Карафута очень большой штат администрации. Тысяча чиновников. Все доходы, собираемые на месте, уходят на их содержание. А у меня в канцелярии сидят три человека. И как управлять областью при столь малом количестве людей? Визиты губернатора мешали думать, сбивали с мысли. Но Лыков крепился. Ему нужно было принять верное решение. Где удобнее укрыться беглецу? В больших селениях рано или поздно донесут стражникам. Подбросят письмо без подписи или подговорят какого простака. Нет, опытный захалинец Почтарев это хорошо понимает. В рыбацкие поселки ему тоже путь заказан, тут власти правы. Великам выдадут, даже если им заплатить. И народцы боязливы, ссорятся с полицией, не отважатся. А стражники сейчас едят поселением, собирают сходы и объявляют о поиске опасного бандита. Эту идею Алексея Николаевича губернатор одобрил. Выяснилось, что сходы имеются везде даже если в селении осталось три дома. Кроме старосты, перед властями отвечает еще и общественный крикун. Эта должность существует только на Сахалине. Общественный крикун собирает людей, объявляет постановление администрации и получает за это жалование. Он же ближайший помощник старосты. Таким образом, в каждой дыре есть два человека, которые в ответе за исполнение распоряжений властей. И в случае чего один донесет на другого. Так размышлял далее Лыков. Старожильческие селения первые на подозрение. К ним повышенное внимание. А еще кто? Вот на берегах Набельского залива зимуют партии нефтедобытчиков. Их около десятка, в каждый поскольку не сезон, людей раз-два и обчелся. Ловят болей и ждут весны. Но они там выстроили бараки, топят печи, режутся в карты. Поручик Носников, например, подозревает инженера клея в том, что тот занимается экономическим шпионажем. Прусак взбудоражил весь север. Скважин насверлил не сосчитать. Состоит на жаловании у английской корпорации, которую Лыков уже поймал на том, что она сознательно губит майкопское месторождение. Слушай книгу «Кубанский огонь». Вдруг здесь то же самое. Из всех подавших заявку на разведку действительно занимается ей лишь Клея и наследники Зотова и оба конкурента оставили в студенных лесах по нескольку партий рабочих. Зачем? Ведь бурение зимой невозможно. Боятся друг друга, воруют секреты и перекупают толковых людей или желают крепче застолбить перспективный участок. Еще вернее, караулят завезенное оборудование, чтобы его не растащили. Но среди этих зимовщиков могут оказаться приятели чумы, которые знают его с детства и спрячут за мзду. Значит, такие сторожки следует тщательно обыскать. Кто еще на подозрение? Японцы. Мог маньяк перебежать в Карафута? Маловероятно. Только что подписано соглашение о взаимной выдаче преступников, кроме политических. Чиновники Микада обязаны вернуть беглеца в Россию. А если тот сумел каким-то образом пересесть на корабль, идущий в Америку, деньги для этого учимы имеются. Лыков вспомнил давнюю историю. В 1893 году китобойный барк Чарльз Морган подобрал в Охотском море шлюпку с десятью беглыми каторжниками. Это случилось в 40 милях от западного побережья Сахалина. Спасенных людей американцы доставили в Сан-Франциско. Пятерых видом пострахолюднее спустили на берег и сдали в аренду содержателю ярмарочного музея. Тот выставил диких русских на показ публики и неплохо заработал. После жалобы нашего консула каторжники исчезли. Американские власти пустили их в страну, как жертв царского режима. Обдумав такую вероятность, Питерец ее отбросил. Льды установились в Татарском проливе, а в Охотском море ими скована лишь прибрежная полоса. Но какой корабль подойдет туда в это время года? И как одинокий бандит сумеет попасть на борт? Далее. А если он едва ступив на Захалинский берег, сделал петлю и вернулся по льду обратно в Николаевск. Так зайцы сбивает волка со следа. И охотника тоже. Об этом сыщик подумал только сейчас, с запозданием. Надо срочно отбить экспресс Тауту. Пусть проверяет все каюрские упряжки, что возвращаются с острова, если еще не поздно. Лыков успокоил сам себя. Тертий Почтарев не семи пядей во лбу. Скорее наоборот. У него в голове клепки не хватает. Столь умные ходы ему не почину. Прячет он сволочь здесь, в одной из стражильческих семей. Как только общественный крикун объявит, что за укрывательство негодяя дадут в тюрьму, Гости сразу попросят вон. На это и был рассчитан план поимки. С сегодняшнего дня воинская команда Сахалина участвует в патрулировании дорог. Ее вот-вот переименуют в пешую жандармскую и подчинят губернатору а в строевом отношении с ЖПУ Сурийской железной дороги. Спасибо Государственной Думе. Она еще в 1909 году решила, что держать на острове воинские части нецелесообразно. Так что были солдаты, останутся 390 человек пойдут в подкрепление слабых полицейских сил. А пока нехай засидевшиеся вояки перекроют дороги и начнут проверять всех путников. Тертия -те выгонят. Он отправится на поиски нового укрытия и попадется. На этой оптимистичной ноте статский советник отложил бумаги. Он вышел в комнаты губернатора и попал в объятие его и фон Бунген. Главные администраторы Сахалина взяли командированного в плен, затащили в кабинет и стали обрабатывать. Григорев придумал усилить Сахалинскую область за счет присоединения к ней Удского уезда вместе с николаевском Бунге мысль одобрял, еще бы, число подданных вырастет втрое, а главное, золотодобыча попадет под их контроль. Лыкову не нравились подобные интриги, но ему приходилось до поры до времени ладить с хозяевами, иначе придется торчать тут до весны. И он сказал, да, конечно, это разумное предложение. Слишком мала ваша область сама по себе. Одиннадцать тысяч человек, смех один, а тут... А вы, Алексей Николаевич, по возвращении в Петербург. Будете давать отчет новому министру внутренних дел. Сразу раскрыл свой интерес губернатор. Непременно. Я же здесь по его воле. Вот и сообщите Маклакову наши соображения. Доклад я уже послал фельдъегерской почтой, а вам вручу еще один экземпляр для обходных маневров и мобилизации сторонников. Согласны? Дмитрий Дмитриевич, боюсь, меня в столице не спросят, нужно ли объединять Уцкий въезд с остром Сахалин. Вы преувеличиваете мое значение. Как я ловил в банду, спросят. И тотчас же забудут. А про административную реформу? Ха, я сыщик, а не... Фон Бунге, этот вечный вице-губернатор, уже десять лет пребывающий на вторых ролях, замахал руками. Мы вам верим и ставим высоко. Докладик уж возьмите, а вас пригодится. Вдруг да спросят. Лыков пристадил сам себя. Григорьев много делал для развития брошенного властями острова. Почему ему не помочь? А булге известный труженик. Еще со времен бездельника Липунова он тащил воз неблагодарных текущих дел. Генералы приходили и уходили, а вице-губернатор оставался на посту. — Хорошо, возьму. Только вы подготовьте краткое обоснование к докладу. На одном листе. Там длинных бумаг не читают. — Будет сделан, Алексей Николаевич, спасибо! — сложил руки на груди Григорьев. Тут вдруг Федор Федорович чуть было все не испортил. — А вам соболиных шкурок не надо? Запрет аж на пять лет. Цены подскочат. А у нас на Сахалине пока еще можно купить хороший мех за тридцать рублей. В Петербурге он станет уже в полторы сотни. А клеймом мы вам привесим. Хорошо, что звезд не слышал этих речей. Поморщившись, статский советник ответил. Э, спасибо, я подумаю. Фон Бунге понял, что переборщил и резко сменил тему. У меня человек сидит в канцелярии. Заслушайте его. Он может быть полезен. Кто такой? сразу заинтересовался сыщик петр стародубцев охотник и следопыт живет в станке по возле аркова проверенный с японцами воевал бежал из плена помогал вывести с острова партизан бывший каторжник тут в кого нет к ней все бывшие каторжники а стародубцев лоялен власти и следопыт при том лыков наконец сообразил ваш следопыт может помочь в поимке чумы именно до него каторжные законы уже дело прошлое Потом Стародубцев смелый, сам черт ему не брат. Такого бы в полицию навел бы он страху. Но в полицию не хочет стыдиться. Зовите, Федор Федорович. Вскоре пришел крепкий, поперек себя шире, мужчина с седобородой, с обветренным лицом лесовика. Фон бунги налил ему чарку водки и попросил. Расскажи его высокородию о своих приключениях, а то он еще не слыхал. Стародубцев махнул чарку, утерся рукавом и охотно заговорил. — Да уж, приключеньев у нас изрядно. — С которого начать? — Как ты к японцам в плен попал? — предложил Григорьев. Они с вице-губернатором устроились поудобнее и приготовились слушать. Было видно, что рассказы следопыта для них не в новинку, но по-прежнему интересны. — Эх, как попал! Как все попадают! Я служил в дружине под началом самого Лансберга. Карла Христофоровича? — оживился Питерис. Помню его хорошо, так он тоже в ополчение записался. Карл Лансберг был сахалинской знаменитостью. Много лет назад, будучи гвардейским офицером, он служил в Петербурге, способный, храбрый, два ордена с мечами и бандом за Балканы и Туркестан. Но столица сбила молодого человека с правильного пути. Он наделал долгов. Деньгами его сужал ростовщик Власов. Прапорщик задумал жениться, и Власов сказал ему, Будет вам сюрприз. Мнительный лансберг понял это так, что кредитор хочет ошельмовать должника перед самой свадьбой. Он пришел к Власову в дом и зарезал его, заодно убил и кухарку. Но суде выяснилось, что Власов приготовил все векселя своему убийце, чтобы вручить их как подарок на свадьбу, и прибавил к ним 5000 рублей из вещания, по которому наследником имущества назначал Лансберга. Незадачливый злодей получил 15 лет каторги и уехал на Сахалин, где быстро выдвинулся за счет своих выдающихся способностей. Он строил пристани, выправлял криво начатый туннель в горе Шонкьер, возводил казенные здания и дороги. Выйдя на поселение, Ландсберг сделался торговцем и представителем разных транспортных и страховых обществ. Умный, деловой, хваткий, бывший прапорщик превратился в влиятельную фигуру. Приписавшись к Мещанскому обществу Владивостока, он мог бы переехать туда, но оставался на Сахалине. Когда японцы высадили десант, боевой в прошлом офицер командовал дружиной. Приквал с ней отход главных сил. Был тяжело ранен на полевских высотах. По возвращении из плена Лансберг был восстановлен в прежних правах. Ему вернули чин и ордена. Умер необычный человек глупо от заражения крови, уколов палец пером. Лыков знал Лансберга лично и относился к нему с уважением. «Под началом, под его началом», — повторил Стародубцев. «Однако побили нас японцы. Возле селения Полева командира нашего пронзила пули вправо в бок. Он сказал нам, теперь, ребята, спасайтесь, кто как умеет. Мы с моим товарищем Андреем Беляковым, ратником седьмой дружины, держались вместе. Вместе нас...» И оприходовали. Косоглазые первым делом наложили всем пленным на руку клейма и пригнали в карантинный сарай. Мы двое отчаялись на побег. Проволзли ночью через водосточный канал, выбрались в город, раздобыли одежу партикулярную и смешались, значит, с мирным населением. Вместе с остальными людьми подали прошение в японскую комендатуру о вывозе нас с острова. Как раз они начали сахалинцев в Декастре переселять. Первый пароход уже ушел. Все ждали второго. А ребята наши в плену сидят. Мы без бумаг, на руках клейма. Вдруг нас узнает Голос рубит и всех делов. Да, японцы облавы делают. Мы чай с Андрюхой. Такие не одни были. Как не попались, до сих пор вспомнить жутко. А потом еще хлеще пришлось вытерпеть. Приходим мы с другими на пристань, а там переводчиком японец, что был до того в магазине бордена приказчиком. И меня, и Андрюху он знает в лицо как сыльно поселенцев, а не свободных обывателей. Обмерли мы оба. Очередь все ближе, ноги ватные сделались. Еле шагаем. Подошли, смотрим, так жалко. Не губи нас, мил человек. Фон булги налил рассказчику вторую чарку. Тот мигом ее опростал и продолжил. Надо вам сказать, что и в магазине, будучи, тот приказчик к нам ссыльным, благоволил. Добрый был, уж не знаю почему. И вот мы стоим перед ним полной его власти. Рядом солдаты с ружьями, офицер с мечом. Одно слово, и нас прикончит. А парень глядит на нас со значением. Очевидно совершенно, что он нас помнит и всем своим видом показывает. Даруй вам жизнь, вот. Так и пропустил на борт, поразился Алексей Николаевич. Есть и среди них добряки. Есть. Один он такой, может, на целую Японию. Но мы весь свой век его будем благодарить. Так это еще не конец вашего закородья. На корабль-то мы прошли, а погоды нет. И ждали мы ее три дня. Извелись все. Из трюма на палбу подняться боимся. Вдруг кто еще нас узнает. Потом вышли в море. подплыли, к декастрии. А там опять проверка. Уже вот сходня. Там берег русский. А они документы смотрят. И личность изучают. И снова нам свезло. Ступим мы с Андрюхой на нашу землю. иную целовать. «С того света, считай, вернулись!» Федор Федорович обратился к Питерсу. «Вот так настрадался наш герой. А не успокоился. Он ведь после всего пережитого обратно на схалин вернулся. Расскажи, Петр, и про это». «И расскажу!» — охотно согласился следопыт. Андрей Бирюков не пошел, а я пошел. Потому жалко же наших, кто на острове остался. Японцы их ловили и казнили. Даже в плен не брали. На месте прикалывали» но сыскался в Николаевский храбрый человек, тоже наш бывший сохраненец. Диамид Вершинин, он уже получил право жительства на Мандерике, но с началом войны записался в охотничью команду при Николаевском крепостном полку. Когда стало известно, что наши партизанские отряды пропадают или японцы их добьют, и они сами с голоду помрут, вызвался Диамид пойти к ним на выручку, чтобы вывести с острова к своим как знаток сахалина он помнил про северный фарватер. южный уже был у желтых в руках а про северный трудный они не знали и вершинин с командой добровольцев пошел туда я значит с ними напросился вот тут уже лыков налил герою чарку благодарствуйте с достоинством ответил стародукцев Было у нас семнадцать человек вершинин главный высадились мы на тенге и пошли на юг холодно пусто вокруг не души и постоянно рискуем нарваться на вражеский дозор. Но Диамид идет, не унывает и нас подбадривает. Двести верст мы так прошли. И отыскали партизан на тринадцатый день отряд Новосельского, а на пятнадцатый — штабс-капитана Быкова. Голодные, оборванные, простуженные, чуть живы, Они готовы уже были помереть, а иные сдаться. Вершин, как следопыт, отыскал тайники, которые в тайге спрятали еще весной по приказу начальства. На случай этой самой партизанской войны. Пятнадцать кулей муки там было и бочка солонины. Очень эти припасы выручили наши отряды. От голодной смерти спасли. Да. Вывезли бы вы их с остро, сочувственно поинтересовался командированный. Всех почти двести душ. Василий Петрович Быков, храбрый и всегда к каторжным вежливый, очень нас благодарил. Потом власти хотели за этот подвиг вершинину денег дать. А он отказался. Гордый. И хочу, — говорит, — за спасение христианских душ боевых товарищей презренное злато получить. Мне приятно, что Бог сподобил их выручить. Вот моя награда. — Ни копейки не взял, — подтвердил фон Бунге. Демид Вершинин был за свой подвиг высочайше помилован, восстановлен в прежнем чине урядника и вернулся в первый верхнеудинский казачий полк. Может, и по сию пору там служит, того уже не знаю. Медаль принял, пятьдесят рублей взял кои всем воевавшим дружинникам полагались. А сверх того ни — ни-ни. — Петр, как тебе по отцу? — приступил к главному Лыхов. — Васильевич, ваше высокорудие. — Петр Васильевич, мне нужен опытный проводник. Ищу я одного негодяя, что убивал на материке солдат. Загнали мы его на остров, и прячется он сейчас где-то. Ищем, но пока не нашли. — Да ты его, может, знаешь. Это Тертий Почтарев. — Христосик, помню. Папашку его тоже знавал. Глупый и злой человек. «Христосик, он был еще подростком», — пояснил Лыков. «Сейчас ему кличка Чума, и он вырос в большую взрослую гадину. Лично зарезал семерых солдат, что караулили денежные ящики. И еще одиннадцать душ китайцев. Жестоким образом, садистическим, разрезал грудь и еще дышавшим людям легкое наружу вытянул». «Зачем, ошалело?» — спросил Стародубцев. «Почтарев — маньяк, слышал такое слово». «Нет, а что это значит?» «Ну, изувер, который убивает людей до удовольствия». «Какое ж в том удовольствие?» «Тебе, мне, прочим нормальным людям, никакого», — попытался объяснить Алексей Николаевич. «Но есть другие. С виду они тоже люди, но на самом деле хуже диких людей. Ты разве подобных не встречал?» «Будлецов много видал». «Их пруд пруди», — ответил следопыт, очевидно возмущенный. «Любой убийца в душе немного зверь. Хоть бы и меня взять. Тоже попал на каторгу за тушегубство». «Ты свой грех искупил», — напомнил губернатор. Но Стародубцев не согласился. «Такого не искупить. Нет, перед Богом потом ответ давать. Но живому легкое наружу вытягивать. Такого я не слыхал никогда. А точно это...» «Христосик дело! он же был щенок!» «Из щенка пес вырос», — сердито сказал сыщик. «Учителя у него кто были? Большой Пантелей, Ударкин до да собака Ваня. Всех троих мы уже минусовали, чему остался последний. Но поможешь мне его взять?» Следопыт пошарил глазами по столу, но больше ему никто не наливал. «А денежная награда не за это будет?» «Обещаю, семьдесят пять рублей из сыскного кредита». «Согласен». Сразу же заявил Стародубцев. — Хоть завтра могу. — Ты можешь, и я могу. Только мы не знаем, куда ехать, — осадил добровольц Лыков. — Сходи и разведай. — Куда? — хором спросил Сахадинское начальство. — Он знает, куда, — ответил командированный. — Знаешь ведь? — Да уж заображу. Стародубцев схватил папаху и быстро удавился. Так куда он пошел? — повторил вопрос Григорьев. — А то у вас притонов нет, Дмитрий Дмитриевич, — сизвил сыщик. Везде есть, а у вас нет. Вот туда он и пошел справки наводить. И скажу я вам так, господа, на агентуре экономить себе дороже. Да мы полицейскому делу не обучены. Дмитрий Дмитриевич, Федор Федорович, что нового я могу вам сказать? У вас остров полон бывших каторжных. Каждый пятый в прошлом бандит или налетчик. Убийств многовато, сами жаловались. И как вы тут без своего глаза живете? Осведомление. Первая вещь в охране порядка. Средств Петербург не дает. Найдите. Вам тут жить. А я скоро уеду. А вы останетесь. Администраторы спорить не стали и быстро согласились. На той позитивной ноте, что агентура нужна, они допили бутылку, и статский советник отправился в свою комнату. Он был доволен разговором и ждал быстрых новостей. И не ошибся. Ночью в ее дверь постучали, и заспанный казак буркнул. Тут к вам. Петр Стародубцев? Он самый ваш высокородие. Впускай. Следопыт бесшумно вошел, покосился на казака, и тот быстро удалился. Узнал? Не то что бы узнал, однако намек получил. В пивной Егора Тухашвили. Ну-ну, сыпь на стол. Ты можешь водки? Уф, не мешало бы. Лыков много лет имел дело с агентами и знал, что каждое слово в разговоре с ними нужно взвешивать. Люди выдают себе подобных. И в душе стыдятся этого. Вежливым и даже более того уважительным отношением можно сделать их добросовестными информантами, а грубостью и небрежным тоном легко оттолкнуть. Статский советник вывел гостя в столовую. Ушедший было казак вскочил со стула. Спи, и мы сами отпустил его питерец. Он вынул из шкафчика бутылку, две рюмки, а из горки достал хлеб в холчевом мешочке и недоеденный круг краковской колбасы. Разлил водку, звякнул рюмкой, выпил. Стародубцев наблюдал за каждым его движением. Увидев, что его держат за равного, тоже выпил, закусил колбасой и выдохнул. Крепко! Сыщик не торопил бывшего каторжного. Они посидели молча минуты три, потом выпили еще, и лицо ночного гостя изменилось. «Знаю я, где он!» «А со мной пойдешь? Не побоишься?» – остановил его сыщик. «Ты ведь сейчас своего сдашь!» — И тебе могут не простить. Может, я один туда поеду? Двадцать пять рублей ты получишь только за подсказку. — Семьдесят пять лучше, — покачал головой стародубцев. — Да и сволочь он даже по сахадинским понятиям. Тут убивцев друг у друга на голове сидят. Но живодеров между ними нет. И как только Большой Пантелей допустил, он мужчина серьезный. За китайцев, думаю, им платили. — Кто? — Да не твоего ума дело, но скажу. Китайская разведка. Ответ статского советника сразил нового осведа. «Тут и шпионство замешано. Ну, тем более пора негодяя сократить». «Пора, сам так считаю», — поддержал Лыков. «А ты хорошо подумал?» до зарезу нужны, ваше закорудие. Жениться собираюсь. А вам с собой лишь курки без надобности?» Алексей Николаевич чуть не выругался, но сдержался. «Мне без надобности, а мой помощник ищет, где купить». — Пусть меня купит. Дешево уступлю. По двадцать пять рублей. Три штуки осталось. — Петр давай к делу переходи. Следопыт сжался, словно собирался прыгнуть в крещенскую полынью. — Сейчас. Неловко как-то. Лыков налил еще по рюмке. Выпили, и Копорник заговорил. — Подсел я к компании одной. У Егорки всегда темный народ собирается. Я промежник свой. Ну, уши выставил. — Разговор, кстати, сказать про вас жажру. — Про меня? — Ага, вы, оказывается, знаменитость. Будто приехал из самого Петербурга сыщик по фамилии Лыков. Кое-кто вас знает, аж зубами заскрипел. — Кто именно? — ухмыльнулся статский советник. — Аксвентий Дружининский. — Степка Серосекин. Есть такие стервецы. С моего пинка на Захалин прилетели. А не надо было людей убивать. Следобы тоже осклабился. «Однако не думал я, что вы на слуху. Только вместе вина побили, а через час мне про Лыкова чудеса рассказывают. Будто бы всех фартовых насквозь видите, как этот, ну...» Ленген. «О, Степка говорил, что в каждой центовке отыщется ваш крестник». Сыщик отмахнулся. Много болтают, народ стал несерьезный. «Вот раньше были, а?» Измельчал жулик. «Измельчал». — подхватил Стародубцев. — Я тоже замечаю. Так вот, разговор потом пошел пустой. Провез, про манифест царский. Я уже собрался уходить. Но тут подсел к нам еще один. Макей Радченко. Он из Корсаковки бочки делает. Корсаковка была дальним пригородом Александровского поста. Там селились люди попроще, которым в столице острова жить не по карману. И со второго слова заговорил он про Христосика. Имя и прозвища не назвал. Но догадаться можно было. Макей сообщил честной компании, что гиляк Эркан из селения Намво собирается жениться. Ну, прям как я. А у них у туземцев за жену принято давать выкупу. С него тоже попросили десять аршин, шелковой материи и собаку. Где взять? А тут выпал фарт. Наняли отвезти на боровую трех человек углуйхана Маранского и Габдурахмана Малшигенова. Это два Бузуя Кавказских. Они землю сверлят для наследников Зотова. Приезжали сюда за провизией. Закупили и обратно к себе. А где Бузуи сверлят, на еще по рюмке? В Набельском? Э -э, немного повыше, в Где это? Э -э, там речка Пленкути впадает в Нейский залив. Иначе называется гавань Анучина. Тымовский округ, чай знаете. Так, и кто с ними третий? Чима, правильно я понял? — Он, беспременно он, — с жаром заявил следопыт. — раченко так и сказал. Старый житель приехал места поглядеть, где он сопливый бегал, а приходится прятаться. Это была важнейшая информация. Лыков тут же поверил, что ему указали след маньяка. Кто же еще мог заявиться на безлюдный остров зимой, чтобы укатить в глухую отдаленную местность? — Молодец, Петр Васильевич, — протянул свежеиспеченному агенту руку статский советник. «Я утром еду туда. Ты что надумал?» «А черт с ним, с Харьком!» — зло ответил Стародубцев. «И я поеду. Пускай шакалы потом скулят, переживу. Женюсь я в вашем сокородии. Средства нужны. Так семьдесят пять даете?» «Как обещал. Сколько времени нужно, чтобы собраться?» «Не, час. А насчет вас не знаю». «Утром в одиннадцать приходи сюда. Каюры провизия на тебе. Вот, возьми сотню на закупки. Одежда у меня есть. Поедем вдвоем» но потребуется еще санки. — Христосика назад вести Соображаю. Будет все к одиннадцать часам. Разрешите идти? — Иди, — отпустил следопыта-сыщик. На утро, как и условились, два храбрых человека уехали из Александровска на западное побережье. Каюрами были гелики, старые знакомые следопыта. Ребята зря времени не теряли. Загрузили вещи сыщика и отправились в путь. На этот раз сани были русские, а не геляцкие. Они имели высокие борта, и снег не так набивался в ноги, как по пути на остров. Им надо было перевалить через хребет и спуститься на реки Тыми, самой большой на русской части Сахалина. Паранай был длиннее, но его забрали японцы. Тымь они увидели возле Дербинского уже вечером, значевали у смотрителя, встали с первым светом и отправились к Охотскому морю. 200 верст пути караван одолел за три дня. Станков на реке не было но имелись гильяцкие селения. В них и собаки, и путники отдыхали и кормились. После еды каюры уходили в балаган убирать голову. Лыков зашел поглядеть, что это такое, и поразился. Каюры с непокрытыми головами сидели над лучиной и курили короткие маньчжурские трубки. А женщины расчесывали им косы, вылавливали из них в шеи, давили в зубах и сплевывали. Такая вот туземная гигиена. Сначала русло тыми было узким и мешали упавшие в воду умершие в лед деревья. Чем ниже по течению, тем шире становился река. Когда показался залив, тем была шириной уже сто саженей. Не доезжая до стойбища гиляков, на голову путникам попались развалины старого кордона. Его поставили еще в прошлом веке, чтобы шугать с реки японских браконьеров. Здесь караван свернул направо. Через час сыщик увидел хорошо памятный ему Набельский залив. Здесь много лет назад подстрелил беглого каторжника, знаменитого Ивана Шорку Аспеда. Хороший получился выстрел. Собачий поезд остановился возле землянки, из которой тянулся вверх дымок. У входа валялись и дрова, лаяла привязанная псина. Обнюхав Лыкова, она мигом заткнулась. Сыщик вынул браунинг, махнул рукой спутнику «приготовься» и толкнул дверь. Чему он увидел сразу? Тот стоял к нему боком и разглядывал оленью шкуру, будто приценивался. До маньяка было три шага. Несколько кавказцев в ватных азямах сидели вокруг за столом и пили водку. Они крикнулись пьяну «Кого чёрт принес! Урдло — Урдло, уважаемый человек, Еляцкая. «Петька Стародубцев! Ты че тут?» Чума бросил шкуру и медленно полез правой рукой под полом стацкий советник навел пистолет. Он очень хотел, чтобы негодяй дал ему повод выстрелить. Но тут, видимо, прочитал эту мысль на лице сыщика и встал во фронт. «Сдаюсь, не стреляйте, дяденька!» Петр его приказал командированный, не своня с маньяка пистолет. Внутри в кармане у него саперный тесак. «Еще нож. это должен быть в сапоге. И взвод за поясом. Будь осторожен, опасный!» «Этот опасный!» — рявкнул следопыт и первым делом отвесил чуме за трещину «Недоносок! доносок богова ошибка товарищ что есть на стол лилифинка, финка тесака револьер не теряя времени даром лыков обыскал землянку и забрал вещи маньяка в фанерном чемоданчике он нашел пачку банкнот ого «Ага, богато живешь это из военной кассы или тунитай заплатил за убитых китайцев почтарев молчал подавленный неожиданным арестом Тут, наконец, опомнились хозяева землянки. Вах, куда вы его? Он нам за постой должен. Пишите прошение на имя начальника участка, отмахнулся сыщик. Ежели он вас не посадит за укрывательство опасного преступника, то может и даст надлежащее распоряжение. Кавказцы, как и следовало, ожидать, загалдели. Они где ничего не знают про преступника, наняли человека на подряд, землю сверлить вообще. Под их крики арестная команда уехала прочь. Ночью, когда поезд встал на ночлег в пустом охотничьем балагане, Асей Николаевич вывел с видопыта покурить. А там сунул ему в руку пачку банкнот. Держи, заслужил. — Ага, благодарствуйте. Ой, что там много. Мы на семьдесят пять договорились. — Тут пять сотен. Остальные я взял из трофеев. Чуме уже все равно, а тебе к свадьбе пригодится. Только никому не говори. — У дела, — выдохнул Стародубцев. — Ну вы душа человек. В мои обстоятельства вошли. Не ждал такого сыщика. Ты же теперь замаранный в их глазах, понимаешь? Может, тебе на материк лучше податься? Черт им драного! Скоро манифест. Лишние все убегут. Останутся, кто прикипел. А новые поселенцы каторжного закона не признают.